Часть первая. Как мы знаем, что мы знаем, если мы знаем что-то? Я не претендую на то, что говорю вам абсолютную правду. Я говорю лишь то, что считаю правдой. Роберт ингерсол Свобода мужчины, женщины и ребенка. Вспомните известную оптическую иллюзию девушка или старуха. На этой иллюстрации можно разглядеть две разные картинки. Способны ли вы увидеть их одновременно, или вам приходится изменять ментальный фокус, чтобы сначала увидеть одну, а потом другую. Я вижу у Банги в запасе топлива. Уильям Филдс. Слушай далее. Глава первая. Притча о притче. Саймон Мун, молодой американец, изучавший дзен в дзендо школе дзен в Ломпаке, штат Калифорния, совершил непростительную ошибку. Прочел процесс Франца Кавки. Этот зловещий роман в сочетании с дзен-тренировкой оказался не по зубам бедному Саймону. Юношу потрясла интеллектуально и эмоционально странная притча о двери закона, которая у Кавки появляется ближе к концу повествования. Его так взволновало притча Кавки, что он не мог больше медитировать, потерял самообладание и надолго отвлекся от изучения сутра. В несколько сжатом пересказе притча Кавки выглядит так. Некий человек приходит к двери закона и просит разрешения войти. Страж не позволяет ему пройти через дверь, но говорит, что если этот человек готов ждать достаточно долго, то, может быть, когда-нибудь в будущем он получит разрешение. Человек ждет и ждет. Он стареет. Он пытается подкупить стражника. Тот берет деньги, но по-прежнему не пропускает его через дверь. Человек продает все свое имущество, чтобы предложить еще большую взятку. Страж принимает ее, но все-таки не дает человеку прохода. Принимая каждую новую взятку, страж всегда объясняет. Я делаю это только ради того, чтобы ты не терял надежды. В конце концов, человек становится совсем старым и больным. Он знает, что скоро умрет. В свои последние минуты, собравшись силами, он задает вопрос, который мучил его годами. «Мне сказали, — говорит он стражнику, — что закон существует для всех. Почему же тогда за все эти годы, что я сидел здесь и ждал, Никто больше не пришел к двери закона. «Эта дверь, — отвечает страж, — была создана только для тебя. А сейчас я закрою ее навсегда». Он захлопывает дверь, и человек умирает. Чем больше Саймон ломал себе голову над этой аллегорией или шуткой, или загадкой, тем яснее ему становилось, что он никогда не поймет Зен, если сначала не поймет эту странную сказку. Если дверь существовала только для этого человека, почему ему нельзя было войти? Если хозяева поставили стражника, чтобы не пропускать человека, то почему они оставили дверь искушающей приоткрытой. Почему стражник закрыл дверь, когда человек был уже слишком стар, чтобы пытаться прорваться в нее силой? Имеет ли буддийское учение отхармия, законе, что-то общее с этой притчей? Может быть дверь закона, символизирует византийскую бюрократию, которая существует практически при любом современном правительстве. И в таком случае вся притча превращается в политическую сатиру. Скромный чиновник Кавка вполне мог бы на досуге сочинить именно сатирическую притчу о бюрократии. Или, возможно, дверь – это бог, как утверждают некоторые комментаторы. Тогда что Кавка имел в виду? Пародирует ли он религию, или иносказательно восхищается ее божественной тайной. А этот страж, который брал взятки, но ничего не дал взамен, кроме пустых надежд. Что символизирует он? Духовенство или, может быть, человеческий разум, который всегда любуется тенями, когда нет подлинных последних ответов. В конце концов, близкий к нервному срыву от огромной умственной усталости, Саймон пришел к своему росе, учителю дзен, и рассказал ему историю о человеке, что томился ожиданием у двери закона, существовавшей только для него двери, в которую ему не разрешалось войти. Двери, которую закрыли, когда смерть уже не позволила бы ему войти в нее. — Пожалуйста, — умолял Саймон, — объясните мне эту темную притчу. — Я объясню ее, — сказал Росси, — если ты пройдешь за мной в зал для медитации. Саймон последовал за учителем к двери медитационного зала. Когда они пришли, учитель быстро проскочил в зал, повернулся и перед самым носом Саймона захлопнул дверь. В этот момент Саймон пережил пробуждение. Упражнение Упражнение первое. Пусть каждый член группы постарается объяснить или интерпретировать причукавки и действия учителя дзен. Упражнение второе. Обратите внимание, придете ли вы к согласию в вашей дискуссии, или каждый найдет в притче свой уникальный смысл.